новые тенденции в экономическом развитии Англии и втягивание широких масс в политическую жизнь страны настоятельно диктовали консерваторам и либералам необходимость активных поисков новых идей во внутренней и внешней политике, чтобы в меняющихся условиях сохранить влияние на все расширяющиеся контингенты избирателей. Параллельно с поисками идей шла разработка организационных форм деятельности политических партий. Консерваторы соревновались с либералами в том, кто наилучшим образом может выступить в качестве представителя народных масс. Консервативный лидер Дизраэли выступил с программой так называемого «демократического туризма». Либеральная партия переживала первый этап начавшегося разложения – Ранее она выступала под знаменем фри-треда, то есть свободы торговли и предпринимательской инициативы. В середине XIX века при монопольном положении Англии в мире эта концепция себя оправдывала. В конце века, когда развернулась ожесточенная конкурентная борьба на мировом рынке, фри-тред уже оказался несозвучным эпохи и часть промышленной буржуазии. Изменив этому принципу, ушла в лагерь консерваторов. Но все же Фритред остался символом веры либеральной партии еще на многие годы. Консерваторы и либералы постепенно создают модернизированную организационную структуру своих партий в несколько видоизмененном виде, существующей и поныне. Она целиком подчинена задачам избирательной борьбы за проведение в парламент наибольшего числа своих представителей. В 1877 году была создана Национальная Либеральная Федерация, объединившая местные организации либеральной партии. Активную роль в ее создании сыграл видный либеральный деятель Джозеф Чамберлен, крупный промышленник из Бирмингема. Организационная перестройка партии либералов помогла им победить консерваторов на всеобщих выборах 1880 года. Созданный консерваторами Национальный союз консервативных ассоциаций в то время еще не проявил себя достаточно активно. После поражения на выборах в 1800 году перед консерваторами встал вопрос: кто повинен в неудаче? Возникли естественные в подобном случае споры между руководящими деятелями партий. Положение осложнилось в связи со смертью признанного лидера консерваторов в Израиле. Для партии это была большая потеря. К этому времени герцог Мальборо и Рандольф Черчилль вернулись из Ирландии в Англию. Крандольф решил использовать создавшуюся в консервативной партии ситуацию для выхода на арену политической борьбы и достижения своих честолюбивых целей. Он не придерживался определенных политических принципов. Для него было не так уж важно, с чем выступать. Имело значение лишь одно, чтобы его выступления принесли популярность и проложили путь к власти. Учитывая обстановку, Рандольф, во-первых, выступил в качестве глашатая новых идей, которые должны были по его мнению восстановить авторитет консервативной партии у избирателей, и, во-вторых, повел борьбу за совершенствование организационной структуры партии с тем, чтобы, как он говорил, ее деятельность соответствовала интересам народа.